Глава третья. Усадебный дом в Крутоярске, его обстановка, обыденная жизнь всех его обитателей, представляли собой странное явление. Едва ли бы можно было найти другой богатый усадебный дом, в котором жилось бы так же странно. Прошло более десяти лет, что в доме появились два пекуна. Как в первые дни их появления, так и теперь – Большие палаты вмещали в себя несколько враждебных между собой лагерей. Тут, казалось, никто не жил дружно. Шестнадцатилетняя владелица занимала центральную часть дома, огромную по размерам, но где жилых комнат было всего четыре небольших. Остальные были залы и гостиные, вечно пустые, унылые и молчаливые. Нилочка со своей воспитательницей Марьяной Игнатьевной которую она обожала, и с несколькими женщинами из штата жила особой жизнью, замкнутой и тихой. У нее, конечно, была своя отдельная прислуга, отдельный стол, за который только в большие праздники приглашались в качестве гостей опекуны и их домочадцы. Правое крыло дома, где жили опекуны Петр Иванович Жданов с приемышем Никифором, было одним лагерем, враждебным остальному дому. Левое крыло дома, где помещался опекун Сергей Сергеевич Мрацкий с большой семьей и с собственными своими нахлебниками, было другим враждебным всему остальному лагерем. Верхний этаж над парадными апартаментами был разделен на десятки мелких комнат, где помещался штат владелицы и нахлебники обоего пола, Бог весь зачем согнанный отовсюду. Весь этот люд, праздный, сытый, от дарового корма, бесившийся с жиру, притворно обожал царевну и Марьяну Игнатьевну и раболепствовал пред обеими всячески. В действительности, весь этот люд разделялся на два лагеря. Одни были приспешниками Жданова, другие Мрацкого. Замечательнее всего было то, что два опекуна жили довольно дружно, почти никогда не ссорились, так как Жданов постоянно уступал Мрацкому и в мелочах, и в серьезных вещах. Что касается до да, их приверженцев среди нахлебников, дворни и даже крестьян, то эти партизаны не жили просто, а постоянно воевали между собой. Если бы не всеобщая боязнь двух лиц в доме, то, быть может, когда-нибудь в Крутоярском доме дошло бы дело и до смертоубийства. Только два лица сдерживали всех нравственным влиянием – Марьяна Игнатьевна и опекун Мрацкий. Это были единственные два лица в доме, которые обуздывали разношерстную толпу обитателей Крутоярска. Вместе с тем Мрацкий и Марьяна Игнатьевна были издавна, с первых дней общего сожительства злейшими врагами. И опекун и пестунья жили рядом более десяти лет, как стоят две враждебные армии одна против другой, стоят, зная, что придет час битвы, и трепетно с боязнью ждут часа сразиться. Теперь в крутоярском доме все жили с одной мыслью, скоро ли и за кого выйдет замуж крутоярская царевна. Все зависело от этого. Жизнь каждого в отдельности и будущность его была в прямой зависимости от замужества владелицы. Кто будет завтра супругом царевны, барином в Крутоярске, вот о чем думали все. Все были уверены, что не пройдет году, как крутоярская юная помещица будет уже выдана замуж. Не сама выберет себе мужа, а будет выдано почти насильственно. Но за кого? Кто возьмет верх? Кто победит?» Праздная толпа нахлебников насчитывала теперь четырех искателей руки помещицы. Первый и главный из них был 25-летний сын Мрацкого Илья. Его звание претендента на руку богатой невесты, опекаемый его отцом, не было тайны ни для кого. Сергей Сергеевич Мрацкий прямо и открыто не говорил, но все однако знали, что он лучше даст себе прирезать или сжечь живым, нежели упустить такую невесту. Он думал и был глубоко убежден сам, что опекаемая им девушка должна выйти замуж за его сына из благодарности за все его опекуна благодеяния.